Глава 16 Свет маленьких походных костерков, коим потихоньку истягивались люди, проредил снежное поле белых тканевых палаток. Сотни, если не тысячи игроков, громко обсуждали предстоящий поход и во все горло спорили о сущих пустяках. В одном уголке боролись за порцию травяной каши, в другом же мирно пытались почистить картошку при помощи двусторонней секиры. И вот охотник с прирученным волком Едва не столкнулся с засмотревшимся на звезды магом в робе Отчего оба участника инцидента Лишь негромко посмеялись И принесли друг другу извинения А вот, например, стройная эльфийка Пыталась вернуть бутылку с алкоголем У скромной подруги орка Коя застинчиво осматривалась по сторонам И умоляла напарницу прекратить буянить Во всем лагере, куда ни взгляни Ты увидишь жизнь Настоящую, не сокрытую под маской Теперь понимаю, почему многие фантасты воображают побег из реальности в мир виртуальный. Но, увы, как бы заманчиво не выглядел «Эндгейм», навсегда оставаться я здесь не собираюсь. «Люди хотят заселить другие планеты, но не собираются спасать свою» — цитата неизвестного человека. И, знаете, я с ним полностью согласен. Если все побегут в «Эндгейм», даже с учетом возможности уничтожить сервера, рано или поздно мы засрем и этот мир. Я не собираюсь бежать сюда, пока не закончу все дела в реальности. Ладно, что-то меня понесло в далекие ненужные дебри прошлого. О, боги, я даже умудрился потерять Ариану из виду. Ну, собственно, и не вижу в этом проблемы. Больше, чем уверен, что просто так от нее уже не отвязаться. Осматриваюсь в поисках цели дальнейших действий и удивляюсь собственной слепоте. Цели нет. Телепортировать-то нас телепортировали, но что делать дальше, никто не сказал». Если поразмыслить самому, то весьма очевидно, что набег мы устроим лишь по наступлению полной темноты. Иначе зачем тогда устанавливать палатки? Раз оно так, то что делать только что, вылупившимся из телепортационного яичка игрокам? Думаю, нужно найти палатку и завязать знакомство с будущими соратниками. Ах, точно. В моём-то положении только контакты заводить. Чёрт, мне срочно нужна Ариана. Она будет моим ртом, пускай и осматриваюсь еще раз в поисках рыжей катастрофы. Но нахожу лишь приседающего в форме медведя-друида. Или просто медведя, мне-то почем знать. Такс, отдел животных, взгляд перетекает к делам насущным. Три гнома не поделили плакат с какой-то девочкой с рожками. Старший из бородачей клялся в наличии прав на находку, тогда как младшие братья обещали позвать папу. В конце концов стороны пришли к обоюдному согласию и решили повесить плакат на стене в гостиной. «О, боги, что я творю с жизнью?» Я сделался бледен в лице, и тошнота одурманила весь мой рассудок. «Противояду мне! Противояду!» «Я здесь!» — послышался звонкий голосок. «Смотри, что нашла!» В лицо едва не влетел прожаренный окорочок. «Фух!» — выдохнул я и прогнал бледную поганку с лица. «Ты куда пропала?» «Ну, я вылетела не там, где ты, а возле костерка с окорочками, навертили». А хозяева в курсе, что ты их забрала? Ради проличия поинтересовался я. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Там никого не было, а мясо-то — помахала карачком перед моим лицом. «В общем-то, на!» — протянула в руки. «Эх!» — вздохнул я и принял съедобный подарок. «Спасибо!» «Ой, да без проблем!» — отмахнулась она жирной рукой. «Пошли в палатку!» «Зачем?» «Спросить все же стоит!» «Ну, с набитым ртом говорила девушка...» «Я уже бывала в таких рейдах и знаю, что к чему. Тут в любом случае еще час томится. Предлагаю просто поваляться». «Что ж, звучит как план». Соглашаюсь я и молча иду за аряной не забывая поглощать сворованный окорочок. Около пяти минут мы плутали среди костров, галдящих игроков и палаток, пока я, наконец, не задал тревожащий с самого начала вопрос. «И как понять, какая именно для нас?» «Никак», — пожала она плечами. «Просто заходим в незанятую, показываем всем, что она занята, и всё. Вот, смотри». Указала обглоданной костью на край входа в палатку. «Угол подвернут и закреплён шпажкой, значит, там кто-то есть. Возможно, девушка и парень. Хе -хе -хе. Ничего не оставалось, кроме как поразиться знанием, очевидно, не самой смышлённой девушки. Оставленный в раздумьях последними словами, я и не заметил, как Ариана нашла свободную палатку. «Ого!» — вновь удивился я. «Тут даже светильник внутри есть». Хотя нет, это далеко не светильник, а скорее летающий магический светлячок, прикрепленный к углу сооружения. Должен признать, что здесь весьма комфортно и ую... Стой, Артур! Забыл, что случилось, когда ты -то точно так же думал о домике в деревне? Давай сойдемся на простом и житейском нормально. Исходя из событий минувших дней, можно с уверенностью заявлять, что удача на этой неделе повернута ко мне явно не лицом и даже не боком. «Лишний раз каркать я не собираюсь, нет уж!» не. помотал я головой, чем привлек внимание уже распластавшейся на тканевом полу девушки. «Что-то случилось?» Еле задрала она голову. «Болит что-то?» Сквозь пробирающую до костей лень она тщетно пыталась расстегнуть кармашек зельем. <issippi crying uno's mask> вздохнул я и сел возле стенки. С появлением Арианы в моей жизни количество вздохов на квадратный сантиметр песочных часов времени увеличилось в разы. В какой раз уже замечаю, что если связываюсь с девушками, то постоянно приходится решать их же проблемы. Хотя справедливости ради стоит отметить, что и с парнями все так же. В этом плане мне некрупно-то и везет. Удобно облокотившись на тканевую стенку, я был обременен всевозможными рассказами, словно прожившей не одно столетие Арианы. Однако же теперь, зная об изолированности девушки в детстве, мозг негодовал в разы меньше. Возможно, я единственный за много лет, кому ей удалось выговориться. Ладно, пусть поболтает. В конце концов, заворачивающийся в трубочку уши я смогу выпрямить обратно. Наверное. Я надеюсь. Прошло около получаса безудержного словесного поноса, как в палатку забежал молодой паренек и сообщил о созыве отряда Ханнема. «Не имею ничего против, в конце концов, в военных компаниях не силен. Я послушно выхожу в сопровождение уже подскочившей девушки, как вдруг замечаю странность. Зашевелились только мы, да еще несколько человек». а вздохнул я. «Ну что в этот раз?» Спустя десять минут. «В общем-то, наш отряд выбрали как более пригодный для разведки». Подытожил едва не спящий ХНМ и затянул сигаретку. «Можно один вопрос?» Ариана не осталась в стороне и подняла руку. «Ты его уже задала», — сказал глава отряда. «Почему именно мы?» «Взгляни вокруг, оглянись назад». Девушка послушно завертела головой. «И что?» С картофельным лицом повернулась она. «Вокруг лишь ловкачи да атакующая поддержка по типу призывателей. Видимо, верхушка заранее комплектовала эту группу для разведки», — пояснил он лишь для одной непонимающей персоны. «А, ясно. В общем-то, пока все прохлаждаются, мы будем пахать в три пота. Через десять минут остальные отряды введут в боевую готовность и прикажу ждать вестей от разведчиков, то бишь от нас». «Да ё-моё, почему едва не самая ответственная работа легла на меня? Будь я в наступательном отряде, затеряться среди толпы воинственных желторотиков и потихоньку прокачивать прислуг не составило бы большого труда». «Так нет же! Теперь нужно крыть задницу кустами и молиться, что враг не услышит бегущий по мокрым ладошкам пот!» «А мы тут зачем?» — спросил парень с саравой тёмных волков. «Ого! Милашки!» «Дело в том, что разведку уже проводили за несколько дней до общего сбора!» «И зачем тогда вообще нужен наш отряд?» — возмутился всё тот же кинолог. «Потому что вся прошлая группа, состоящая исключительно из ловких скрытников, просто померла!» как как «Как померла?» — спросила низенькая девчушка с посохом. — Насмерть, — ответил Хеннам. Когда игроки возродились, они рассказали, что в лагере проводят испытания ментальной магии и что именно она и послужила причиной смертельного убийства. Несколько магов залезли в мозг, а бойцы ближнего боя покрошили беззащитных ловкачей в капусту для борща. А от нас-то, что требуется, не выдержал я. — Формально, если мы называемся разведотрядом, то это еще ничего не значит. — «У нас полубоевая группа, способная удерживать позиции и проводить мелкие вылазки в стан врага. С одной стороны, нам нужно провести разведку, это действительно так», — затянулся он сигареткой. «Но по факту, лишь начать атаку изнутри». «Я все поняла», — кивнула Ариана, хотя обращались и не к ней. «В общем-то, дальше все просто. Делимся на три группы и заходим с разных сторон». Повторяю, ваша цель — не собрать информацию, а проникнуть как можно глубже и внести хаос в рабовладельческий порядок. Ну, еще желательно ментальных магов поубивать, но это уже по ситуации». Волнение по поводу грядущей боевой операции плавными струйками растекалось по всему телу. «Если так подумать, сдохнуть во время внедрения в лагерь проще, чем удивить Ариану. Хоть и проще уже нельзя». «Действительно ли стоит идти со всеми строить героя?» «Узнаем из рассказа, что вся разведгруппа подохла телепатов, причем, как уточнил глава, насмерть. Я, конечно, понимаю, что разведчики далеко не самые лучшие бойцы и все такое, но и у нас не самые укомплектованные группы. Где баферы, где лекари, где танки? Продержаться в центре вражеского стана просто потому, что половина из нас ловки, а вторая хер пойми что из себя представляет? Ух, не нравится мне это!» За размышлениями не замечаю, как все уже скомпоновались в отдельные кучки и посреди небольшого поля стою яда, ожидающая чего-то Ариана. Внимательно всматриваюсь в каждую группку и считаю соотношение странно выглядящих персонажей к обычным ловкачам. Беглый взгляд по макушкам дает призрачный шанс на выживание, ибо в одной группе не хватает поддержки в другой ловкача. «Почему Сифак дает шанс на выживание?» — спросите вы. «Все просто», — отвечу я. Так как конопатой девчушке уже почти удалось стать постоянным напарником Валира, то его можно смело назвать командиром. А раз так, то падать в грязь лицом и показывать трусость не камильфо. Весь гений моего плана заключался в том, что я, барабанная дробь, ничего не буду делать. Пускай мой отряд все решает сам, а я просто рядом похожу. И не стоит кидать помидоры, ибо у меня есть оправдание. В случае смерти все нормальные игроки лишь расстраиваются утерянным вещам и спокойно заходят спустя игровые сутки тогда как я попадаю в такую задницу, где даже акселератор не будет работать. В нашем тюремном деле главная осторожность, а потому и план отсидеться в кустах более чем выигрышен. В конце концов, я же не герой искать сюда пришел. Объясняю лучницы всю подноготную ситуации слушаю недовольные вздохи и направляюсь к своей группе уродцев. Не вижу смысла стопорить рассказ долгим описанием моих нынешних соратников. Если кратко, ловкочи по брагунчике в кожаных доспехах с кинжалами и рапирами, пара магов-призывателей с посохами, один я и три животновода. В общем-то, группа очевидных смертников. Я так понимаю, что в отряд Ханема по каким-то причинам запихали все основное мясо, кое присмертной вонью будет вносить беспорядок в армию врага. Хм, а я тут подумал. «Если в лагере действительно проводятся кровавые ритуалы и открываются новые виды заклинаний, они же будут стоить кучу денег, и мы входим туда первыми?» «Хе-хе, идеально!» «Потираю пакостные ручонки. Пока все будут сражаться со злом во плоти, я пробегусь по сокровищницам и сварую пару легендарных штук». Потерявшись в мечтаниях, я едва не упустил избрание командира под отряда Благо, им оказался не я. Немного посовещавшись, мы решили выступать с востока от центра арабского лагеря. Спустя десять минут спуска с холма и перешептываний в прилегающем лесу, перед группой смертников возникла непредвиденная проблема – деревянная трехметровая стена. Не сказать, что мы не знали о ее существовании заранее, но подумать о способе преодоления почему-то не хотели. «Смотрите сосунки», – сказала женщина в магической шляпе. Она подошла к стене, начертила арку, не пойми откуда взявшимся мелком, что-то нашептала, и пространство меж белыми линиями поглотила тёмно-синяя жижа. «Пространственная дыра!» — пояснила она и вошла в арку. «Вот тупая! Я едва сдержался, чтобы не шлёпнуть себя по лбу. Я понимаю, что пафос пафосом, сам такое люблю, но какой идиоткой нужно быть, чтобы, будучи хиленьким магом, первой войти в лагерь врага?» «Разве не разведчики должны быть во главе клина, нет?» Словно в подтверждение из-за стены послышался женский вскрик и мужской мат. Ну а потом ляз железа, огненный взрыв, дребезжение пространства и вышенка на торте в итоге оказалась яркая вспышка. «Эх!» — горько улыбнулся я. «Безусловно, гениальный план — собирать группу имбецилов и давать ей полный карт-бланш» придурок Хэннам пожаловался на неотложную кучу дел и отправился в палатку. Но я готов руку дать на отсечение и задницу во владение, что видел, как он лёг спать. О, боги! А ведь сколько было разговоров! Всё накрылось зловодным медным тазом, отсутствие плана. Я был чертовски уверен, что подобное произойдёт в отряде Арианы, но никак не в моём. Послышался ещё взрыв, а затем вся часть стены исчезла в портальной вспышке. «Помогайте!» Орала девушка-маг. «А -а -а -а, опять чуть не завизжал. Десятки, если не сотни полуголых безумцев с мечами и плетками, бежали в нашу сторону и окропляли землю пеной сорта. «В атаку, парни! За милых рабынь!» Издал победный клич мужик с рапирой и рванул в бой. «Да-а-а!» мужская часть группы и побежала следом. «О, господи!» Вздыхала женская и не так охотно шла на поле брани. Вся группа вступила в сражение за честь людскую и свободу рабскую. Три разбойника с парными кинжалами, видимо, уже сражавшиеся в одной группе, собравшись в треугольник, ловко парировали все атаки и являлись едва ли не главной сдерживающей силой. Пока три бедолаги не давали пройти всей Аравии полуголых безумцев, остальная часть отряда подчищала раздробленные потоки врагов, действуя притом максимально слаженное. Маги с прислужниками создавали отвлекающий фактор. Войны с рапирами ловко подрезали суставы врагов без брони, а способные атаковать издалека ловкачи обстреливали едва необездвиженных врагов. Всплывший со дна канализации зловонный поток сорванного плана, казалось бы, уже устранен внезапной слаженной работой. Но, увы, как видящий всю ситуацию со стороны, я бы так не говорил. Мне едва удавалось сдерживать истеричный плач, а потому и в сражении все еще не вступил. Но именно эта ошарашенная затычка, не позволяющая нормально мыслить, и спасла жизнь Максвеллу. Дело в том, что на подмогу к полуголым рабовладельцам бежал огромный, мать твою, окровавленный голем из мяса. Вылупивший глаза, я лишь наблюдал, как четырехметровая масса множества сшитых между собой кусков свежего мяса, с извивающимися жгутообразными языками во рту и ребрами заместо зубов, мчиться в сторону нашей группы. Слава богу, что в следующую секунду меня там уже не было. Со спокойной душой я шагал в лесу и неумело насвистывал радостную песенку под аккомпанемент криков и грохота. Хорошо, что я не сразу соображающий идиот, иначе пришлось бы плавать в желудке у мерзопакостного голема. Дебилизм порой спасает. За примером далеко не пойдем. Ариана жива-здоровахонька и в целом чувствует себя замечательно. Чего не скажешь о визжащих членах моего подотряда. Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». Создавать големов можно двумя способами. Первый – с помощью заклинания и окружающих материалов. Второй – при помощи специальной профессии в мастерской. В данном случае использовался второй вариант, ибо видно составные детали, из коих он и делался.